Глава седьмая. Ближний Запад. Неизвестный кластер. Проехать далеко не удалось. Оказалось, пробит еще и топливный бак. Заметил это Нюхач не сразу, не о том мысли были. Сойка в себя за пару часов пути так и не пришла, но волноваться было не о чем. Выглядела она совершенно здоровой. «Все, баста!» – выругался Нюхач. Бак походу пробит, на парах почти едем, а я сразу и не заметил. Горец, тоже дремавший до этого, встрепенулся. — Надолго хватит? Рейдер в ответ пожал плечами. — Не знаю, на десяток километров, может, еще. Жрет-то аппарат тоже немало. — Значит, искать нужно, где встать, чтобы не посреди леса оказались. Нюхач угукнул и продолжил высматривать повороты. По дороге пару раз попадались разбитые машины. Видимо, жители, покинутого рейдерами кластера. Наконец, людям повезло. Минут через пять дорога начала плавно заворачивать в сторону и показалась заправка. Раздобыть там бензин Нюхачи не надеялся. Но чем Ули не шутит? В любом случае им нужно остановиться. Так что лучше это сделать здесь, чем посреди леса в нескольких километрах дальше». Движок он чихает уже периодически. К заправке подъезжали медленно. Горец сказал, что внутри здания два полудохлых низших. Когда загнали машину за комплекс, чтобы с дороги не было видно, парень ушел зачищать зараженных, а Нюхач остался с Сойкой. Он начал ее будить. Получилось не с первого раза. Через пару минут она кое-как приняла сидящее положение. В глазах еще стоял сон. Половина лица и вся левая сторона камуфляжки были в крови. Глаза, кстати, у нее уже были нормальными, человеческими. «Ты как?» Сойка сначала не отвечала, видимо, оценивала свое состояние. «Я правда жива? А что с горцем? Кажется, я его...» Нюхачу улыбнулся. «Да все нормально с ним. И ты жива. Опять же, ему спасибо». «Мы ему теперь должны дольше жизни!» Сойка непонимающе мотнула головой. Потом заметила на себе и на сиденье кровь. Ойкнула. Картина та еще была. Пассажирские кресла в машине были обтянуты светлой кожей. «Он, конечно, отнекиваться будет, но я в любом случае не забуду». Пока горца не было, Нюхач вкратце рассказал девушке, что было после того, как ее ранили. И как Горец снова их спас. «Так это что? Я его самого чуть не убила?» А волноваться было из-за чего. Мало того, что белую ей кормили, так еще и с ней что-то непонятное. А тут и сам Горец свернулся. «О, красавица спящая очнулась!» — весело сказал он. «Внутри чисто. Тела я оттащил подальше». «Какие тела?» Чуть испуганно спросила девушка. «Там пару пустышей было», — ответил Загорца Нюхач. «А еще бак нам пробили, остановились на заправке. Если здесь нет топлива, то дальше на своих двоих топать будем, а по моим прикидкам до ста бы еще километров сорок-пятьдесят по прямой. На деле-то как выйдет, не скажу. Тут перекантуемся до завтра, я правильно понимаю», — обратился он уже к Горцу. «Да, мне еще восстановиться полностью нужно». Потом он перевел взгляд, насилившуюся заговорить Сойку. «Разговоры потом. Сейчас устроимся, и бензин посмотреть нужно. Поесть сообразишь нам, пока мы тут делами занимаемся». Сойка кивнула. Спорить, особенно испытывая чувство вины, она не могла. Осмотрелись на заправке. В здании оказался еще и магазинчик, как ни странно целый. В таких обычно всякие чипсы и орешки с газировкой продают. Было ли топливо, определить не вышло. Пришлось выходить к зарытому в землю танку. Опять же, ключи от запорных замков не нашли, но, промучившись несколько минут, горцу удалось свернуть замки. Нюхач снова подивился его силе. В танках топливо было, но теперь встала задача, как его достать. Лючок был маленький, ведро не просунуть. Решили поискать шланг и старым дедовским способом слить сколько требуется. Но еще нужно было заделать лишнее отверстия в баке. Нюхач пока смотрел, что можно сделать. А горец сливал бензин в канистры, благо нашлось штук 5. С ранением автомобиля удалось справиться сравнительно быстро. Опять же, повезло. Пуля, видимо, от асфальта срикошетила. Отверстие снизу было. Да и вообще повезло, что не трастером пробило, так бы шашлык из них получился. Из Сойки-то уж во всяком случае точно. Нюхач только головой качал. Пёрло им, как в сказке. Сойка минут через двадцать позвала мужчин перекусить. Еда была нехитрой. Галеты да тушенка с заварной лапшой. Горец подошел последним, и от него хорошо так несло бензином. Нюхач с Сойкой улыбнулись. «На выброс куртку теперь!» – буркнул он. Хорошая была, долго проходила. Пока парень переодевался, комок своего размера с того магазина он тоже прихватил, поинтересовался у нюхача про машину. Тот ответил, что заделал, но долго заплатка не проходит, пару канистр запаса нужно будет взять. На это горец под смешки ответил, что с топливом пусть нюхач сам теперь возится. Поесть устроились в основном помещении. В подсобке ютиться не стали, тем более, что там было темно. Когда уже пили чай, и где только Горец взял такой, Сойка спросила. — Так что все же произошло? Нюхач-то вкратце рассказал, но я не все поняла. — Навык у тебя проснулся. Не могу точно сказать, как он работает. Если в общем-то ты тянешь энергию при контакте. Что-то вроде... Горец повертел рукой, подбирая слово. «Вампиризма». «То есть, если я до кого-то из вас дотронусь?» «Да нет». Горец протянул руку Сойке. «Дотронься». Девушка мотнула головой. Видно, боялась. Горец улыбнулся и сказал, что ничего страшного не произойдет. Сойка глянула на нюхача. Тот тоже кивнул, мол, давай, не бойся. И она с опаской положила руку на ладонь горца. И ничего не произошло. Она изумленно посмотрела на мужчин. Заговорил Нюхач. «Дары обычно срабатывают по триггеру, то есть завязаны на какое-то действие. Свой радар, например, поначалу включал, сильно нахмурив брови. Сейчас уже само получается. Бывает так, что дар завязывают на какое-то слово. Позже это происходит уже на автомате, когда нужно. Но поначалу только так». «Принцип действия ты наверняка помнишь. Представь, что ты чуть-чуть, ну не знаю там, тонким ручейком вытягиваешь силы из горца, и должно получиться. Потом привяжешь к какому-нибудь жесту или действию, само срабатывать начнет. И дар очень сильный у тебя должен быть. Считай, две самых дорогих жемчужины съела, а может и не один он у тебя». Девушка посмотрела на горца, но он только кивнул. Минут через пять у Сойки получилось. Правда, горец сразу отдернул руку. Слишком сильно. Учись дозировать. И да, я помогу. Меня хватит. А сам же подумал о том, что параллельно будет учиться противодействию. Многим навыкам высших он уже мог противостоять. Теперь вот и Сойка. Очень уж неоднозначный у нее дар проснулся. И очень интересный. Давай-ка еще. Пробуй не просто активировать навык, но и контролировать его силу. Через десятых попыток у девушки начало получаться. Она сначала отказывалась, не хотела причинять вред горцу. Но он настоял. Да и делать нечего было. Путь продолжит завтра, если ничего не случится. Когда Сойка разобралась, как управлять усилием, ей самой захотелось продолжать. К этому моменту рядом с горцем уже была куча пустых упаковок от орешков и батончиков шоколада. Но парень задал ей другую задачу, и вот с ней пока что у девушки ничего не выходило. Он попросил ее пробовать наоборот, отдавать силу. Нюхаджи возразил, сказав, что дары обычно имеют одно воздействие. «Можно со временем раскрыть и новые грани, но основное действие все равно будет одно». Сойка же, все еще чувствуя себя виноватой, плюс то, что Горец сейчас рискует собой, взялась за новую задачку с энтузиазмом, но ничего не выходило. Вернее, она в какой-то момент ощутила, что это возможно, но не могла нащупать нужный переключатель, а чуть позже и голова разболелась. Как сказал Нюхач, она в своих попытках подошла к пределу, после которого уже опасно использовать дар. «Нужен отдых и живчик в обязательном порядке». На этом с тренировкой закончили. Сойка потом все на горца виновато смотрела, пока он ей не объяснил, что все в порядке и винить себя не нужно. Девушка пыталась возражать, что, мол, дар ей плохой достался, на что парень ответил. «Ты не права, навык очень полезный. Во-первых, без твоего желания к тебе теперь не притронуться». «А если ты научишься передавать силу, то ценность твоего навыка возрастет многократно». «Так я что, смогу лечить людей?» – радостно спросила девушка. Горец в ответ только пожал плечами. «Я не знаю, может и лечить. В любом случае хуже не сделаешь. В общем, нужно разбираться и тренироваться». «Но я ведь тебе хуже делаю этими тренировками», – Сойка опустила глаза. — Нет, вернее, немного, но это не критично. Есть только стану больше, — усмехнулся Горец. — И не куксись ты, все нормально. Сойка вздохнула и порывисто обняла парня. Тот сначала даже не понял, как и нюхач. — Спасибо, — прошептала она. Парень положил ей на спину руки. — Все нормально, — не нашелся с ответом Горец. До вечера ничем уже не занимались, только Нюхач еще какое-то время поковырялся с машиной и отмыл салон от крови. Сойка снова уснула, в подсобке был диванчик, а Горец размышлял. Дар девушке достался страшный, наверняка ее убьют из-за него, если узнают. Нюхач к этому времени тоже задремал, Горец тронул его за плечо. Когда рейдер открыл глаза, Горец кивком позвал его. Выйдя на улицу, он медленно произнес «Страшный усойкий навык!» «А я бы не сказал, или ты что-то другое почувствовал?» «Она не силу забирает, вернее, и силы тоже, но основное воздействие у нее на иммунность. Она из человека зараженного может сделать». Нюхач аж отшатнулся. «Что?» «Да не ариты? ты!» — шипнул Горец. «Вот так!» Она в первый самый раз, когда тянула из меня, я это понял. А сейчас только уверился. Если понемногу берет, то только силы уходят. А если как тогда, то... То есть ты в тварь обратиться мог? Была вероятность, но до грани я доводить не стал. Свихнуться с вами можно. Нюхач от волнения теперь ходил туда-сюда. Это же... «Да если узнает кто-нибудь, ты представляешь, что будет?» «К знахарю теперь ей тоже нельзя, как и тебе, разве что к великому, но тех днем с огнем не сыщешь». «Слушай, а если она иммунных может зараженными делать, то может...» Горец пожал плечами. «Не знаю, Нюхач, я ж не этот, как ты говоришь, знахарь. Выводы могу только исходя из своей реакции делать». «Да и не думаю, что я из зараженного она сможет сделать нормального человека». «Да нет, ты меня не понял. Не из зараженного, а еще не из обратившегося. Из свежака, который только что в улей попал. Я вот о чем». Горец на некоторое время задумался над словами нюхача. «Не знаю. Тут или пробовать нужно, или вообще про это забыть. Ей сейчас управлять навыком нужно научиться». «Рывками тянет. То слабее, то сильнее. И еще я не знаю, что будет, когда она полностью все вытянет». «Да нет». Он остановил открывшего рот нюхача. «Я имею в виду, что с ней самой будет. Видел же ее глаза. Чернеть начали. А почему так, я не пойму. Может, и побочка какая, а может, еще что-то. Но разобраться нужно для нее же самой». Они решили пока девушке об этой грани ее дара не говорить. Позже, когда свыкнется с ним. Люди замолчали. То, о чем поведал Горец, было невероятно и на самом деле страшно. Нюхач никогда о таком не слышал. Лишить человека иммунитета. Да, дар страшный, но и очень ценный одновременно. Эх, был бы жив сто грамм, можно было бы не напрягаться, он не выдал бы. А вот что бояр сделает, Нюхач не знал. Глава гвардейского крепко к себе привязал этого знахаря. Вообще, конечно, очень странная компания у него появилась. Горец, обитатель пекла, как бы удивительно это ни звучало, постоянно преподносит сюрпризы. И Сойка, хиктер не хуже самого горца. Белая и красная жемчужины за неполные два дня. И невероятный по возможностям дар. Да уж, умеет Улей подкинуть загадку. И какая роль ему самому в этом отведена, он пока что понять не мог. Но то, что он не сдаст и всеми силами будет помогать этим двоим людям, Нюхач про себя решил твердо. Да и повязал их стик с кровью, сойкиной кровью. Что-то такое в себе он ощущал. «На той стороне зараженные», – прервал его размышление Горец. — С десяток. Один сильный. Как там по-вашему? Рубер, наверное. И массовка. Уже не могу разобрать, кто. — Твою ж мать! — выругался Нюхач, начиная пятиться к зданию. Автомат он оставил внутри. С собой был только пистолет. Горец остановил его. — Не дергайся так. И не бойся. Можешь спровоцировать. Они наблюдают. В замешательстве. Не понимают, почему сами боятся напасть, хотя вот они мы, любимые их жратва. Вожак уже не тупой, понимает, тут что-то не так, и своим не дает напасть. Надо бы их убить. Когда будем в дороге, могут атаковать. Или ночью, когда осмелеют. А сейчас просто ждут. Нюхач слушал горца и не переставал удивляться его спокойствию. А еще он будто точно знал, о чем эти твари думают и что предпримут. «Пойду разомнусь», — как будто буднично произнес Горец, уходя за серпами в здание. Нюхач остался на минуту один. Сначала он хотел пойти за товарищем. Вбитый уже в подкорку рефлекс «не маячить у тварей под носом», сейчас буквально кричал «Уйди!». Но было интересно испытать себя. Горец говорил «не дергаться». Вот он и не будет. Тут будешь. Рейдер вздрогнул. Он совершенно не заметил, как подошел горец. На нервы чуть-чуть давило, не так, как когда парень убивал элиту, гораздо меньше, но ощущалось. Нюхач принял автомат из рук горца. Пожалуй, да. Толку от меня с этой пуколкой не будет. Парень усмехнулся. Будь осторожен. Горец еще раз кивнул и не спеша пошел в сторону леса. Нюхач активировал дар. Радиуса хватало, чтобы ощутить около десятка тварей и самого горца. Он, что странно, был гораздо ярче зараженных. «Ядерный реактор у него там, что ли?» – подумал рейдер. Даже не всякая элита так сверкала. Не доходя нескольких метров, горец вдруг исчез. Просто взял и испарился. Твари тут же засуетились. Послышалось их урчание. Яркие силуэты начали дерганно двигаться. Спустя секунду среди них будто вспыхнула сверхновая. Горец. И в течение десятка секунд зараженные потухли один за другим. Все произошло почти без шума. Одна из тварей успела рыкнуть, но горец ее тут же убил. «Машина смерти!» – пришла мысль рейдеру. Их группе, чтобы уничтожить такую стаю, потребовалось бы не меньше минуты. И это когда работают по тварям все. А тут он в одиночку за несколько секунд справился. И еще Нюхач заметил, что яркий силуэт горца начал уменьшать интенсивность свечения, будто его температура падала. Вскоре он светился уже как обычно, чуть ярче обычного человека. «Это что получается?» «Я сейчас не только температуру тела уловил», — задал себе вопрос рейдер. «Ведь если б у горца была температура, соответствующая его свечению, он бы все вокруг себя попросту сжег. А тут получается... что?» Нюхач на этот вопрос пока ответить не мог, хотя мысль и вертелась в голове. «Это все жемчуг, и дар появился второй, и, видимо, новая грань старого открылась». Через минуту из леса вышел Горец. Сверток с мечами он держал на плече, а во второй руке был небольшой целлофановый пакет. Подойдя к Рейдеру, он кивнул на него. «Собрал тут немного» и отдал пакет Рейдеру, который все еще находился в своих мыслях. Горец хлопнул его по плечу и продолжил. «Я пойду отдохну. Если что, толкай». Оставшись на улице в одиночестве, Нюхач мельком глянул на пакет. Ну да, горох из параны. Он считать даже не стал, просто заткнул пакет за пояс. На улице Рейдер пробыл, пока окончательно не стемнело. Густые сумерки накрыли небо, клочьями разорвав странный закат на небе этого мира. Зайдя в помещение, Нюхач разглядел горца. Он уже спал, разместившись на нескольких стульях. «Теперь и самому устроиться нужно». Стараясь сильно не шуметь, он прямо на пол постелил плащ-палатку и улегся. Сон долго не шел. Во-первых, было твердо. Все козырные места уже заняли. Во-вторых, все еще не давали покоя мысли. «До стаба осталось, если ничего не случится», — Рейдер даже сплюнул мысленно. «День пути. По идее, к вечеру должны добраться. Мест этих Нюхач не знал». Тут их отряд никогда не ходил. Но примерную карту здешних мест Нюхач помнил. Была такая в отряде. Поэтому понимал, где они сейчас находятся. Километров сорок, наверное, осталось. Кластеры сейчас пойдут спокойные по сравнению с Пеклом. Так что добраться должны были без происшествий. А еще и с Горцем. Сколько прошло с начала его выезда с отрядом? Почти месяц. И почти неделя, как встретил Горца. По пути нужно будет, чтобы он хотя бы один магазин по банкам отстрелял. И показать, как правильно автомат носить. Еще нужно обговорить их легенду, чтобы не спалиться. Сразу, по крайней мере. Вопросы все равно возникнут, но будет уже проще, если ментаты без проблем пройдут. Он вспомнил непроницаемое обычно лицо веды. К своим еще заглянуть нужно. Узнать, выбрались ли пацаны на втором пикапе. А если да, то что? Нюхач не знал. Решил смотреть по ситуации. Мысли перескочили на товарищей. Горец. Как его представить в стабе? С Сойкой ясно все. Свежак. Говорить о том, что она белую съела, никому не нужно. Но остальное можно не скрывать. Да, и про дар ее тоже распространяться не стоит. Пусть все думают, что он еще не пробудился. Сюрприз, если что, врагам будет. Хотя, откуда в гвардейском враги? Он там всех знает, и все знают его. Но все равно не стоит. А вот что с горцем делать – это вопрос. Он одним своим видом себя выдает. Ладно, хоть очки раздобыл, так сразу не спалиться. Говорить, что он сталкер? но ну, в принципе, можно. У виска, правда, крутить начнут пальцем. Кто по Ближнему Западу в одиночку ходит? Но это улей, тут всякое бывает». А то, что не разбирается в общепринятых нормах и понятиях жизни иммунных, это плохо. Но Нюхач рядом будет, сгладят шероховатость, если что. Да и сам горец не глупый, на лету все схватывает. Да стулья не засыпятся. лишь бы ему голову не вскружило в стабе. В конце концов Нюхач провалился в беспокойный сон. А утром его разбудил аромат чая горца, который они сойкой заваривали. Тело затекло, даже двигаться не хотелось. «Доброго всем!» – прокряхтел Нюхач, разминая конечности. На улице уже светало. Люди в ответ кивнули и позвали к себе. Рейдер вышел на улицу с бутылем воды и кое-как умылся. «Ну что, друзья мои, до стулей ночевать сегодня будем уже в нормальных условиях», – сказал он, беря кружку с чаем. «Хорошо бы», – ответила Сойка. «Сколько осталось?» – спросил Горец. «Километров сорок по прямой, я думаю. Плюс-минус лапать по карте», – усмехнулся Нюхач. Горец снова кивнул. Минут через двадцать они уже выезжали с заправки. Бак был полон, но на всякий случай захватили еще три канистры по двадцать пять, так что даже если снова начнет подтекать, то топлива в любом случае хватит. Лес тянулся уже час после того, как они выехали. Сменялись кластеры, но густые заросли по обеим сторонам дороги так и продолжались. Двигались без спешки, километров 30-40 в час. Дорога, правда, шла не в нужную сторону, но Нюхач не волновался на этот счет. Где-то впереди должно быть пересечение с трассой, по которой караваны в стаб ездят из обитаемого пояса. «Люди впереди! Стреляют!» Буркнул Горец, вдруг напрягшись. Дорога как раз плавно сворачивала налево. Нюхач за звуком двигателя и не услышал, но стоило притормозить, как впереди стал доноситься еле слышный треск выстрелов. Стреляли много, но не заполошно, а очередями. «Давай не спеша, я щит выставлю, как они покажутся. Уедем, если что». Горец посмотрел через зеркало на побледневшую сойку и подмигнул ей. Та в ответ вымученно улыбнулась. Через пару минут совсем уже медленной езды впереди показалась колонна военных машин. Три «Тигра» и пять тентованных «Уралов». Стояли все машины у обочины. И были эти машины явно не местные. Не было на них привычного «нюхачу» обвеса. Стреляли где-то в начале колонны. Да и видно было, что там собралась толпа зараженных. Много тел валялось и на дороге. «Свежие, что ли, провалились?» Непонятно у кого, спросил Нюхач. «Там четверо живых, остальные низшие. И в лесу слева стая ждет. Рыл восемь. Те уже покруче», – произнес горец. «Что делать будем? Уедем или впишемся?» Нюхач задумался, прикидывая варианты. «С одной стороны, помочь нужно. Впереди явно вояки, и им сейчас туго приходится. Да и Улей не забудет». «С другой стороны, не постреляют ли их самих, не разобравшись? Мужики там сейчас на взводе, плюс если они все-таки свежие, то еще и голова едет после перезагрузки. Горец говорит, четверо их там. Тоже удивительно. Вряд ли все они иммунные. Но даже так везение просто запредельное. Как же быть? Можно, конечно, подъехать чуть поближе и начать обстрел пустышей. Горец пока с той стаей разберется». Он сверток свой уже разматывает. Видно, для себя решил уже все. А о толку думать тогда? «Я сейчас поближе подкачу. Ты тех в лесу зачищай. Я парням помогу с толпой этой». Горец обратился уже к девушке. «Сойка, когда остановимся, пули прячься за машину и смотри назад. Оттуда никого не должно быть, но все же. И не высовывайся. Не ухочу, кричи, если что. Я в лес, рации проверим заодно». Машина проехала еще метров пятьдесят. Стрельба уже была не такая активная. Рейдер прижал джип к самому краю обочины, чтобы не было видно с головы колонны. И люди спешно покинули автомобиль, прячась за ним. «Я пошел. Берегите себя. Сойка, не высовывайся, прошу тебя», — сказал Горец, уходя. «Я поняла. Ты тоже будь осторожен». Девушка была сильно напряжена, ее даже немного потряхивала. но не боялась. Вернее, боялась, но больше не за себя. Горец дернул уголком губ и в темпе перебежал дорогу, скрывшись в лесу. Нюхач, проводив взглядом товарища, обернулся к Сойке. «Рядом тварей нет, все впереди. Я сейчас к той машине, стрелять оттуда буду с дороги. Поэтому обочину мне будет не видно. Ты будешь тут и смотри справа. Если попрут к нам, кричи сразу». Девушка прерывисто кивнула. В руках у нее уже был пистолет. И держит на изготовке, вниз стволом. «Молодец!» Рейдер тоже кивнул, проверил свое оружие, снимая с предохранителя, и громко выдохнув, рванул к крайней машине, что была метров в пятнадцати впереди. Не добегая пары метров, Рейдер затормозил и упал на одно колено, тут же вскинув автомат. До зараженных было метров тридцать. Совсем не расстояние для его оружия. Через секунду он начал стрелять одиночными, точно выцеливая затылки обратившихся уже солдат в черной форме. Явно спецура какая-то. Оставшиеся в живых люди поняли, что им кто-то помогает, и с новыми силами начали отстреливаться. Нюхач видел их. Все четверо были на крыше головной машины, по двое на каждую сторону. Один явно ранен, видно перемотанную поверх одежды ногу. Пустышей на данный момент было штук двадцать только со стороны Нюхача, а сколько их было всего, он не знал, но мертвых тел валялось уже прилично. Сойка молчала, значит, с той стороны все нормально. Через минуту, а может и меньше, на дороге живых зараженных больше не осталось. Нюхач, как и двое солдат, переместились на другую сторону. Там было еще с десяток. Их прикончили тоже быстро. И вот теперь, когда наступила тишина, лишь в ушах от выстрелов звенело. Нужно было как-то опознаться и не перестрелять уже друг друга. Прошла минута, прежде чем Нюхач решился. «Эй, там на крыше!» – закричал рейдер. «Не стреляйте, я выхожу!» С той стороны не ответили. Нюхач выругался. Еще раз прокричав, чтоб не стреляли, Он взял автомат за цевьё в одну руку и, подняв вверх стволом, медленно начал выходить вперед, готовый в случае чего отскочить обратно. «Быстрее пули, правда, не будешь. Решат пристрелить, то там он и останется. Но вроде бы не дёргаются, на прицеле только держат». «Решат стрелять, я их сдую. К ним близко не подходи, задеть могу», — вдруг заговорила рация голосом горца. Нюхач даже вздрогнул. и через секунду кивнул, дав понять, что услышал. Задаваться вопросом, как парень узнает, решаете четверо застрелить рейдера и не дать им этого сделать, он не стал. «Если говорит, значит, сделает». В этом Нюхач уже уверился. Рейдер медленно шел к солдатам под их прицелом. Двое держат его самого, двое по сторонам стволы выставили. Грамотные. Не доходя метров в десяти, Нюхач остановился. Руки держал на виду, разведя в стороны. «Здорово, мужики!» — начал рейдер. Лица солдат были скрыты балаклавами. Глаза злые, внимательно следят за каждым движением нюхача. Минута прошла в молчании. «Ты сам-то кто? И что за херня вокруг творится?» — заговорил один из них густым басом. «Давайте стволы опустим и поговорим спокойно. Вокруг сейчас безопасно». — ответил Нюхач. — Хрена себе, безопасно! — нервно бросил один из них. «Отставить — Отставить! — гаркнул тот, что ответил Нюхачу и снова обратился к нему. — Ты один, что ли? И откуда такой наряженный? В курсе, что за ношение убийства будет? — Здесь ничего не будет, — ответил Рейдер. Разговор явно не заладился. — Как бы до плохого не дошло, — подумал он. — Вы же видели, что с вашими случилось. Туман, потеря сознания, связи нет. Было такое? А потом пацаны кидаться друг на друга начали. Ведь так? Тут уже и остальные двое нанюхача стволы направили. Резко засосало под ложечкой. Сейчас, по ходу, и решится все. По лбу покатилась одинокая капля пота. — Ты кто такой? Отвечай. Откуда про тумана солдат знаешь? Повысил голос басистой, как прозвал его про себя рейдер. — Давайте-ка успокоимся и поговорим. Обо всем расскажу, только без глупостей, — ровным тоном ответил нюхач. — Да какой к черту спокойно! Мы ребят всех своих положили, а ты сам наших настрелял сколько! — Отставить, я сказал. Да что с тобой? Снова осадил своего бойца басисты и снова обратился к рейдеру. «Ну, давай поговорим. Так что за ерунда-то вокруг творится? Война? Что с пацанами случилось? Что это за химия?» «Тяжко будет», — подумал рейдер. «Эти твердолобые хрен докажешь что. А сказка-то будет удивительная. Вы бы пушки опустили, больно уж некомфортно так разговаривать». «Не касается меня твой комфорт. Рассказывай давай». Сколько вас? Тебя положить в любом случае успеем, если что. Нас трое. Я еще один в лесу, и третий человек у машины. Поезд выходят. Рации вижу есть. Потом и поговорим. Рейдер покачал головой, но делать было нечего. Не делая резких движений, он потянулся к рации и осторожно вытащил ее. Горец, выходи и притащи трофей какой для наглядности. «Ребята нервные». Солдаты переглянулись, но вопросов не задавали. «Сойка, давай тоже подходи, но только после горца». Через несколько секунд послышался треск ломаемых ветвей. Парень специально шумел, чтобы его ненароком не пристрелили, появись он бесшумно. Двое солдат направили оружие на парня. «Это со мной, и не стреляйте, чтобы сейчас не увидели». Из леса показался горец. «Хорошо, что в очках», – выдохнул нюхач. На вытянутой руке он нес голову, по-видимому, топтуна, с которой все еще капала кровь. Солдаты вытянули шеи в его сторону, пытаясь рассмотреть, что он несет. Выйдя на дорогу, горец под возгласы и мат людей бросил отрезанную часть тела ближе к ним. С глухим стуком она прокатилась пару метров и довольно удачно остановилась мордой к солдатам. Спустя несколько долгих секунд басисты произнес. «Это что за хрень такая?» «Это самое дерьмовое дерьмо. А вы, солдатики, попали в жопу. Спускайтесь уже с насеста своего. Поговорим». Горец давил. Это ощущал нюхач. Чувствовали что-то странное и люди. Они сейчас сгрудились в кучку, ощетинившись стволами. А обстановку разрядила Сойка, незаметно подошедшая со стороны и вставшая чуть позади нюхача. на. А девушка тоже с вами?» – спросил один из солдат. «Да нет, вы что? Мимо проходила. Смотрю, мальчишки подраться решили. Вот и подумала, что нужно немного вас остудить». Пошутила Сойка, решив разрядить обстановку. Послышались нервные смешки, и давление горца пропало. «Ну так что?» — спросил Нюхач. Обладатель басса несколько секунд подумал и потом сказал своим. — Спускаемся. Глядим в оба. Корж, Баха, вы на контроле. Солдаты быстро ссыпались с машины и помогли раненому спуститься. Двое тут же разошлись в стороны, беря рейдеров в полукольцо. По куче тел передвигались осторожно, будто боялись отдавить что-нибудь. Их осторожность понятна. Недавно эти мертвецы были их живыми сослуживцами и друзьями. Басисты с раненым бойцом подошли к отрезанной голове и стали ее рассматривать. «Так что это? Или кто? Что вообще происходит?» «Это один из местных жителей». И нюхач в течение пары минут обрисовал картину происходящего. На них сначала как на психов смотрели. Но доводы и факт, лежащий под ногами, говорили об обратном. Потом были маты, ругани, стенания. Но вроде бы приняли и осознали. Спустя несколько минут люди собрались возле третьей машины. Трупов там не было. Да и у солдат отходняк начался. Плюс споровое голодание. Нюхач поделился живчиком. Сразу стало лучше. Говорить, из чего его делают, он пока не стал. Они познакомились. Бойцы сначала подивились странным именам, решив, что это позывные, но Нюхач коротко объяснил про обычаи с именами. Спросили про родных. Нюхач снова рассказал о теории копирования, и вроде бы все успокоились. Двое, которые сначала взяли рейдеров в клещи, в разговоре сильно не участвовали, даже клевать носом начали. Пока Нюхач отвечал на вопросы Басистова, что отзывался на позывной «Варан», Сойка чуть отвела горца и прошептала. «Горец, те двое, которые отрубаются, они неимунные, скоро обратятся. Нужно что-то делать». Горец вопросительно посмотрел на нее. «Да не знаю я. Ощущаю это так же четко, как тебя сейчас вижу. Что со мной?» Горец нахмурился. «Вот как сейчас объяснить этим солдатам, что два их товарища с минуты на минуту превратятся в кровожадных упырей?» «С тобой-то все нормально, а вот как им сказать? Они себя крутыми ощущают. Особой угрозы в нас не видят, хоть и устали, хоть и пережили такое потрясение. Ты, главное, не бойся. Решим. Нет, так порублю их. Церемониться с ними не буду». У Сойки глаза расширились от этого заявления. Гореджи усмехнулся. «Но я надеюсь, что не дойдет до этого». «А эти чё шепчутся там?» – произнес вдруг немного заплетающимся голосом солдат, которого главный осаживал постоянно. «Саня». Взгляд у него уже был мутный. «Начинается», – подумал Горец. Нюхач тоже начал подозревать. Он вообще изначально близко к солдатам не подходил, а сейчас даже чуть позу сменил, чтоб можно было быстро вскинуть оружие. «Да сади ты, Корж, что с тобой?» рявкнул на него варан, которого Нюхач басистом прозвал. «Так они, может, задумали чего?» – не унимался тот. Второй тоже глаза приоткрыл, он был уже совсем плох, а первый солдат распалялся все сильнее. «Отставить, я сказал!» – уже крикнул на солдата варан, полностью развернувшись к нему. И в это же время обратился второй, Баха. Сначала он глухо заурчал и резко кинулся на орущего что-то нечленораздельное в ответ командиру Саню, вгрызаясь ему в лицо и опрокидывая. Сойка закричала. Варан, громко матерясь, отшатнулся, пытаясь достать из-за спины автомат. Раненый, громко матерясь, забился в машину еще глубже. Сидел он у края. Нюхач тоже отпрыгнул, скидывая оружие. И все это под надсадный ор солдата, который не мог сбросить с себя обратившегося товарища. А тот, оторвав от лица половину щеки, тут же вцепился в шею. Хлынула кровь. Крик сменился на булькающие звуки. «Да что ж это, мать ей в рот!» — заорал варан уже, целясь из автоматов зараженного. «Но как же это? Пацаны!» И тут же загрохотали выстрелы. Это нюхач перечеркнул из зараженного, и дергающегося коржа очередью. Голова сани, в которую попал первый выстрел, раскололась, вывалив наружу содержимое. А мертвый зараженный с тоже разваленным черепом так и остался лежать сверху, не разжав челюсти. Жестокость стикса во всей своей кровавой сущности. Сойку от зрелища согнуло пополам в рвотном приступе. Оставшийся в машине солдат ругался как сапожник. Автомат-то свой он приставил к машине и теперь не мог до него быстро дотянуться. Варан направил оружие на нюхача, но выстрелить не успел. Вернее, не смог. Он силился нажать на спусковой крючок, но тот будто застыл в одном положении. Через секунду со звоном отскочила крышка ствольной коробки. Со щелчком сам собой отпал магазин. извякнув, отскочила пружина, сделав грозное оружие бесполезным. Нюхач тоже держал на прицеле оставшихся двоих солдат. Они сейчас как раз почти на одной линии оказались. Варан тупо смотрел на свое развалившееся оружие и беззвучно открывал-закрывал рот. Что, мол, за хрень творится? Снова навалилось ощущение давления. Горец подошел к солдату и отодвинул от себя ствол бесполезного автомата. Второй рукой взял ворана за плечо и снял очки. Солдат попытался отшатнуться, но плечо было словно в тисках зажато. Глаза парня, его нечеловеческий взгляд, попросту выморозили всякое желание сопротивляться. «Я тебя с твоим другом на части разберу, только повод дай», — чеканя слова, произнес горец. «Им все равно было не помочь». Добил он, кивнув на трупы. Из солдата в этот момент будто стержень вытащили, и он сразу паник. «Саня, самый молодой был. А у Бахи тройня вот-вот родиться должна», — тихо ответил Варан. «Не забывай, вы все еще едете. Куда там вам нужно было? В том мире. А здесь им просто не повезло. Но ты пока жив. Товарищ твой жив». Горец отпустил плечо солдата и обратился уже ко всем. «Собираем все ценное. Думаю, никто уже против не будет». Он взглянул на ворана, тот лишь отрешенно кивнул. «А нам все пригодится. И двигаем отсюда. Пошумели, как бы кто посерьезнее не заявился». Нюхач выдохнул и опустил оружие. Второй боец, так и продолжавший тихо материться и шипеть от боли в ноге, все же выбрался из машины. «А мы в таких же?» – начал Варан. «Вы нет», – отрезал Горец. Давление на нервы начало снижаться. «Парней бы похоронить», – сказал второй. «Перезагрузка похоронит. Часа через четыре тут и следа от всего этого не останется. Осколок этот достаточно быстро грузится». После недолгого обсуждения и некоторого количества мата... Решили взять одну из машин в колонне. В грузовиках еще были ящики с боеприпасами. Рота на учение двигалась, потому и много всего было. Решили взять, сколько влезет, но ну и стволов штук десять собрать. Под молчаливое согласие двух оставшихся в живых солдат и с их же помощью рейдеры перетащили в один из тигров свои пожитки. Сойка к этому времени уже отошла, но старалась не смотреть на трупы тех двух солдат. К куче тел в голове колонны она уже, видимо, привыкла. Или вообще свыклась с тем, что такие картины видеть ей придется частенько. Девушке было очень жаль бросать свою машину, но она понимала, что против этого бронированного монстра ее рэнглер не играет. Да и не влезут они все в джип. Еще минут сорок возились с боеприпасами и автоматами, собирая оружие с тел солдат и покомпактнее располагая все в грузовом отделении машины. Когда сборы были окончены, Нюхач подошел к стоящим чуть в сторонке спецназовцам и заговорил. вы на Горца Нагорца-то, не злитесь. Нрав у него крутой, конечно, но он парень правильный. Да и поступить по-другому нельзя было. Положили бы друг друга вас». — ответил второй солдат, что был ранен, с позывным «Ронда». «Да все понятно», — вздохнул боец. «Но не каждый день по своим стрелять приходится и в другом мире оказываться». «Это хорошо, что понятно. Минуту на прощание и двигаем». Замолчав на пару секунд, Нюхач произнес. «Я тоже тут всех своих потерял». «Долго еще до этого стаба вашего!» – заговорил уже бас. В дороге Нюхач решил перекрестить солдат. Варан стал басом за его раскатистый голос, которого и не ожидаешь. Вообще ему даже больше подходило это имя. Суровое, с морщинами у глаз и между бровей лицо человека, которому часто приходилось принимать нелегкие решения. Взгляд твердый, долго такое и не выдержишь. Крупным он не был, особенной атлетичностью он не отличался, но в целом выглядел очень крепким. Второй боец, Ронда, стал мятным, потому что постоянно ел эти самые Ронда, а они были мятными. Лицо у него было открытое и с достаточно мягкими чертами. Но такие же глубокие морщины у глаз и затаенная грусть во взгляде серых глаз говорили о том, что ему пришлось многое пережить. Он был чуть выше Басса. но такой массивности не излучал. От крестин парни не стали отказываться. Надо, значит, надо, хотя и не против были остаться при своих позывных. Бойцов сейчас, спустя полчаса, как отъехали от места бойни, все не отпускал отходняк. Даже живчик-нюхача весь выдули. «Километров тридцать, может, больше. Я в этой стороне не был никогда. Направление знаю только». — ответил рейдер, снова севший за руль. — Да, стули, к вечеру доедем. Спешить здесь не стоит. — Ты к нему как к живому, — отозвался Бас. Солдаты сидели сзади, напротив задремавшего горца. Сойка впереди. Нюхач глянул на них через зеркало и ответил. — А он и есть живой. Сейчас смысла нет рассказывать. Сами позже поймете. Потом обратился к Мятному. — Как рано! — Перед выездом ногу ему перевязали уже качественно. «Не болит, только тянет немного. Даже как-то странно». «Ничего странного. Здесь, как на собаках, все заживает. Даже конечности отрастить можно». «Да быть не может», — не поверили солдаты. «Может, поверьте. Если живчик пить и нормально питаться, дня через три мятный, от раны твоей только шрам останется». а через недельку его уже и не будет. «Что, реально?» снова переспросил Мятный. «Мне пуля в шею попала вчера, чуть не умерла», отозвалась уже Сойка, мельком глянув на горца. «Ситуация, конечно, другая была, сложнее все, но, как видишь...» Девушка специально оттянула ворот куртки и закинула волосы назад, чтобы было видно. «Ничего нет, сюда вот попала». Она пальцем указала место на шее. «Там же артерия. Смерть в течение минуты», – поразился Мятный. «А я вот жива и здорова», – ответила Сойка. «Так что все это правда. Я сама тут третий день всего, а произошло уже столько, что на пол жизни хватит». «Да уж, скатались на учения, мля». «А нарвались-то хоть на кого?» – спросил Бас. «Да есть тут одни, сектанты», — ответил за девушку нюхач. «Погнались за нами. Если бы не Горец, нафаршировали бы из пулемета». Мятный присвистнул, а Бас нахмурился. очки эти его! Так же, как с автоматом!» Горец приоткрыл один глаз, но спустя несколько секунд снова задремал. А разговор про разобранный на расстоянии автомат получился сразу, как солдаты успокоились. Нюхач вкратце рассказал про дары. Даже показал, исчезнув на несколько секунд. До этого не тренировался с новым даром, а тут вон, с первого раза вышло. По мозгам дала правда. Много сил требовалось еще на активацию. Вот тут парней проняло. На перебой спрашивали, что да как. Пришлось даже осаживать. Поговорите, в дороге можно. — Ну, тип того, — коротко ответил Нюхач. Вообще-то тут не принято о дарах спрашивать, да и не скажет никто, а в местах, где неспокойно совсем, и дырку лишнюю сделать могут. Но вы свежаки пока, так что ничего, запомните на будущее просто. Не доверяете нам? — спросил Мятный. Как бы объяснить попроще? — начал Нюхач. Вы спецура, видно, что непростые солдаты. Спрашивать бесполезно. Секретности все дела. Приказы, подписки. Только вы еще не осознали, что здесь это все уже не имеет значения. Понятие позже придет. Ни правительства, ни стран здесь нет. Служу Отечеству не актуально. Тот сам себе служишь. Сам за себя, за друзей, за дом, который сам же и обустроил. Он несколько секунд передохнул и продолжил. «Часто бывает, что до этого спокойный и адекватный человек здесь, в Улье, становится распоследним ублюдком. Ни суда, ни следствия ведь нет. Это, конечно, в поле все. В стабах в основном порядок. Да и то не везде. А доверие...» Он на несколько секунд замолчал. «Его заслужить нужно. Пройти кровь и всю срань Улья вместе». «Если повезет выжить, тогда и появляется доверие. И я сам не отрицаю, что, парни, вы нормальные. Не ощущаю гнили в вас, именно в вас двоих. Но и доверять вам пока тоже не могу, потому что не знаю вас. Но знаю, что у вас в голове пока что только приказы и принципы. Сам таким был поначалу. Человек человеку тут, ну, если и не волк, то уж точно не друг». И если вы видите, что кого-то убивают, очень часто нужно помочь убить, а не спасти. А лучше вообще не вмешиваться. — Нас ведь спасли! — буркнул задумчивый Мятный. Не ожидал он прямой и простой, как три копейки человек, такого ответа. А вот Бас молчал. — Вы свежаки. Если есть возможность помочь, то нужно помогать. Пусть даже это будет глоток живчика. Иначе Улей накажет. — Будь другая дорога, мы бы, скорее всего, свернули, как только услышали выстрелы. — Меня так вообще тут не должно было быть, — весело добавила Сойка. У нее сейчас было то детское чувство небольшого превосходства над двумя суровыми вояками. Она тут уже три дня и выжила. Она больше знает. — В смысле? — бухнул Бас. — Но и голосище все-таки у него. — Я ее сначала брать не хотел. Спешили мы с нюхачом. Во корда пришла и нужна была машина. В машине была сойка. Но я сейчас готов постоянно перед ней извиняться, лишь бы она не переставала готовить, неожиданно сказал горец. И потону ведь не понять, шутит или нет. Бас с мятным удивленно на него посмотрели. Нюхач тихо засмеялся, а девушка с улыбкой покраснела. «То есть вы ее похитили, что ли? Черт, я уже ни хрена не пойму!» Чуть напрягшись, спросил Мятный. «Они меня спасли, по факту. Я тоже сначала подумала, что похитили. Но стоило выехать за город, который оборвался там, где он еще должен быть, я сразу поняла, что-то не так. А потом увидела зараженных. Вспоминать страшно до сих пор. Так что мне очень повезло, что я тогда от страха в руль вцепилась». Мятный с Басом не знали, что и думать. Все их существо твердило о том, что эти двое – Горец и Нюхач, если не преступники, то уж точно незаконопослушные граждане. Но вот все остальное, что происходит с ними в последние часы, говорит, что верить сейчас нужно именно глазам. Вся их жизнь, все, к чему они привыкли, чему служили и к чему стремились, развалилось в один момент. В момент – когда их колонну неожиданно накрыло облаком вонючего тумана. В момент, когда свои же друзья и сослуживцы начали кидаться друг на друга. И теперь, если не перестроиться под новые реалии жизни, долго они не проживут. А еще Горец, он внушал непонятный безотчетный страх. Он опасен, опасен как стихия, от которой не знаешь чего ожидать. Но Нюхач и эта девушка, Сойка, его не боятся. Более того, относятся к этому человеку ли, как к своему другу. Бас вспомнил тот момент, когда первый раз встретился взглядом с ним. Жуть! Распросить бы нужно поподробнее, а то из короткого рассказа Нюхача понятно мало что стало. А Горец будто почувствовал, о чем они думают, и произнес. «Да вы не напрягайтесь так!» «Есть тут опасности и похлеще меня. Я-то что, меня не трогать, никому плохого и делать ничего не буду». Сказано это было, правда, так, что сомнений не оставалось. «Тронет, и еще как!» «Хорош тебе уже жути нагонять, горец!» – со смешком сказал Нюхач, хотя сам прекрасно понял, для чего парень это делает. Лес оборвался. Выехали из очередного кластера. Гравийка соединилась с приличного качества асфальтовой дорогой, а вокруг было подзаросшее поле, и немного в стороне виднелась очередная деревенька домов на двадцать. Тяжелую машину перестало качать, люди оживились, а особенно бас с мятным. Резкую смену кластеров они еще не видели. Напряжение тут же спало. Мятный спросил. «И такое везде? Ну, в смысле, лес, а потом резко поле?» «Да, может и город быть. Ули без разбора соединяет кластеры, но при этом всегда идеально совмещает дорогу к дороге или мост к мосту. Другое дело, что они разные, эти мосты и дороги могут быть, как сейчас. В пекле так там вообще одни города и лепятся вплотную. Здесь спокойнее, тварей намного меньше, жить можно». «Все чудесатие и чудесатие», — думали солдаты. «Сколько же еще невероятных вещей им придется увидеть?» «В деревню заедем?» – спросила Сойка. Нюхач глянул на горца. Тот пожал плечами. «Я не против. Заодно отдохнем». Так они и поступили. У деревни притормозили. Бас вылез через люк и встал за пулемет. Горец спустя минуту сказал, что в деревне чисто. Как он это определил, для солдат осталось загадкой. Минут через десять люди уже осматривали выбранный домик. Тигра загнали в соседский двор, там был забор повыше. — Пару часов на все про все и поедем. Хочу уже сегодня спать в нормальной кровати в стабе. — Да, было бы неплохо, — отозвался Горец. Сойка в этот раз ничего не готовила. Поели из сухпайков, которых тоже набрали в грузовике колонны. Мятного после еды разморило, и он устроился в одной из комнат дома. Бас еще бодрился, хотя и было видно, что держится на волевых. Он сейчас болтал с Сойкой, а Нюхач с Горцем ушли к машине. Рейдер уже понимал, что пострелять не удастся, поэтому показывал парню, как обращаться с автоматом. Устройство оружия Горец в принципе знал. В армии у него в мире отслужили все – Да и неспокойная обстановка заставила правительство страны чаще проводить военные сборы для всех военнообязанных. Нюхач сейчас показывал, как нужно двигаться и держать оружие на рейде. Горец все схватывал быстро, но практика была нужна в любом случае. «Что думаешь про солдатиков?» – спросил Горец. «Да вроде нормальные. Мятный, рубаха-парень, сразу видно. А бас?» – рейдер задумался. «Он слишком, как мне кажется, правильный. Герои тут не живут долго». Горец кивнул. Примерно к тем же выводам пришел и он сам. «Надо бы с ними поговорить по поводу меня и вообще, как себя в стабе вести». «Это я объясню. А про тебя зачем им говорить? Только усложним. А так они чистую правду расскажут. Знать не знают, кто мы и откуда. Встретились на дороге, помогли отбиться». С собой взяли, толком не познакомились еще, а мы уже более подробную историю расскажем. А может им по не дать?» Нюхач аж поперхнулся от возмущения и, пристально взглянув на парня, произнес. «Тебе их девать некуда, что ли? Давай потом весь стаб накорми еще, а что?» Горец не обратил внимания на тон Нюхача и ответил. «Вам сильнее быть нужно, им тоже, раз они с нами». «По воде писано еще, с нами они или нет. Сойка, возможно, с нами и останется. Дар у нее такой, что если кто узнает, ее саму в лучшем случае вежливо попросят. А вот с этими орлами непонятно. Может, и с нами будут, но мне кажется, решат остаться. С их опытом они работу легко найдут». Тупить, если не начнут, то при споранах с горохом всегда будут. К этому еще добавь, что они могут и брякнуть, мол, вот, Горец нам жемчуга дал. А если это не в те уши залетит?» На некоторое время люди замолчали. Потом Нюхач продолжил. «Да и с нами тоже не все ясно. Я пока даже и не думал, что дальше делать буду. А у тебя у самого какие планы?» Горец задумался. Резон в словах Нюхача был. И сам он тоже не думал, что дальше. Ну, вот они в стабе. И... Помотаться по другим стабам? Посмотреть, как живут люди? Так, наверное, везде все одинаково. Поискать людей, кто знает о булье больше рядового иммунного? но как вариант. Правда, если тут с высшими туго, то ему самому тяжело придется. Черных у него на пару месяцев всего. Может, чуть больше. Стать этим как его трейсером, он-то жемчуга натаскать из пекла может много, а золотиться. Но вот нужно ли ему это? Время от времени ходить за добычей, а потом тратить заработанное. Не того склада он человек. Пекло его переплавило в нечто другое. А еще он хотел найти место, которое часто приходило ему во снах. Горец не сомневался, что оно существует. Об этом он не хочу не рассказывал. Нет, какой-то миссией он обременен не был, была его личная загадка. Что-то постоянно свербело в его голове и заставляло пускаться в путь по пеклу. Но до этого он был один, а сейчас он обрел, если и не друзей, то верных товарищей. Осилят ли они такой путь? Неделя прошла, как он встретил Нюхача, три дня с Сойкой. И сейчас Горец поймал себя на мысли, что уже не представляет, как путешествовать в одиночку. В пекле, правда, им не выжить. И как же быть? То, что он вернется обратно, ему было понятно, как ясный день. «Вижу, тоже не знаешь. Ну ладно, об этом в стабе подумаем. Но жемчуг не свети. Идем, маленько передохнем и в путь».